в лице его собственного сына, герцога Усетского, и духовника Филиппа III. В то время, как я не вижу среди приближённых короля никого, кто пользовался бы достаточным влиянием, чтобы мне повредить, ни даже такого, которого я подозревал бы в злой воле по отношению ко мне. Правда, продолжал он, при своём приходе к власти я сильно заботился о том, чтобы допускать в ближайшее окружение государя только лиц, связанных со мною родством или дружбой. Я отделался при помощи раздачи виц-королевств и посольских должностей от всех вельмож, которые в силу своих личных заслуг могли лишить меня известной доли монаршей милости, какою я желаю владеть безраздельно. Таким образом, Я в настоящий момент могу утверждать, что ни один сановник не оспаривает у меня влияния. Ты видишь, Жэльблас, добавил он, что я раскрываю перед тобой своё сердце. Так как у меня есть основания думать, что ты мне всецело предан, то я и избрал тебя своим доверенным. Ты обладаешь умом, я считаю тебя благоразумным, осторожным, неболтливым. Одним словом, ты кажешься мне способным хорошо справиться с самыми разнородными поручениями. Я не смог устоять против лесных картин, которые его слова вызвали в моём воображении. Порык честолюбия и честолюбия внезапно ударили мне в голову и пробудили во мне такие чувства, которые, казалось, я давно уже преодолел. Я заверил министра, что всеми силами буду содействовать его намерениям и готов был без воззрения совести выполнить любое приказание, которое ему заблагорассудилось бы мне отдать. Пока ведь я таким образом готовился воздвигнуть новый алтарь Фортуне, Сципион вернулся из путешествия. "Рассказ мой будет не долог", сказал он мне. Я привёл в восторг синьёра в Далеева сообщив им о приёме, который оказал вам король, как только вас узнал, и об отношении, проявленном к вам графом Оливарессом. Тут я прервал Сепиона. "Друг мой", сказал я. "Ты доставил бы им ещё больше удовольствия, если бы мог рассказать, на какой ноге я сейчас нахожусь с министром". Просто чудо, каких успехов я добился в сердце его светлости со времени твоего отъезда. Слава богу, дорогой хозяин ответил Сепион. Я предвижу, что вам предстоит блестящая будущность. Перейдём к другой теме, сказал я ему. Поговорим об объеде. Ведь ты побывал в Астурии, В каком положении застал ты мою мать? Ах, сеньора, отвечал он, внезапно приняв грустный вид. С этой стороны я могу сообщить вам одни лишь печальные вести. О, Боже! воскликнул я. И верно моя мать умерла? Толгу этому назад, сказал мой секретарь. Это достойная женщина отдала последний долг природе, равно как и ваш дядя, синьор Хельперс. Смерть матери причинила мне глубокое горе. Хотя в детстве я и не получал от неё тех ласк, в которых дети так нуждаются, чтобы впоследствии быть благодарными своим родителям. Я отдал также доброму канонику слезную дань, которую он заслужил своими заботами о моем воспитании. Но по правде сказать, горесть моя продолжалась недолго, и скоро выродилось в нежное воспоминание, которое я навсегда сохранил о своих родных. Глава девятая. Как и за кого граф-герцог выдал свою дочь, и о горьких плодах говорили, которое принесло это супружество. Вскоре после возвращения сына Каскалины граф Герцэг впал в мечтательное состояние, в коем пребывал в течение недели.